Дани, пуля не вышла, я вижу, где она. Задета легочная артерия, но это не страшно. Нанопроциты уже приступили к ремонту. А я должна извлечь пулю. Операцию проведу с помощью киберманипулятора. Дина, Рина, понаблюдайте, пожалуйста. Действуй, Эсти, мы на подстраховке. Операция длилась 20 минут. Зашивать разрезанные ткани было не нужно. Нанопроциты прекрасно справлялись с этим. Вот и все. Радостно сказала Эстер, снимая с руки сенсорную перчатку. Пуля на дне капсулы. Ремонт артерии закончен. Поскольку кровотечение было в основном внутренним, 90% крови удалось собрать и вернуть в системный кровоток. Регенерация поврежденных тканей закончена, сердце запущено. Пациентка спит под действием дремера. Дина, Рина, помогите мне провести обработку после спасения. Неужели вы ее спасли? Спросил муж. Да, уже все позади, ответил Дани. В Суматохе забыл спросить, как вас зовут? Беньямин Авигдор, начальник правительственной охраны. Никогда себе не прощу. Какой чудовищный прокол. Или может быть, предательство. Мы сможем легко во всем разобраться, если вы доверитесь нам с сестрой. Как теперь разберешься, ведь вы убили того парня с пистолетом. Ничего подобного. Рина отключила его с помощью психотропного генератора. Он сейчас спит. «А вас я бы попросил обеспечить неизменное положение всех сотрудников». «Это само собой по умолчанию. В случае теракта в районе правительственного комплекса все остаются на местах до особой команды. И если у террориста были сообщники, то они тоже останутся на месте, чтобы не выдать себя». «Прекрасно. Мы сестер телепаты, и мы можем проникать в сознание людей». Так легко можно выяснить, кто есть кто из ваших сотрудников. Пока госпожа Голда не проснулась, кто руководит государством? Если премьер-министр не в состоянии выполнять свои обязанности, то во время военного положения, а сейчас как раз такое время, министр обороны берет на себя функции главы государства. Вы уверены в этом человеке? После того, что случилось, как я могу быть уверенным в ком-либо? Хорошо. «Беньямин, вас я проверил, вы верны своей жене и государству. Будем называть друг друга по именам, мне так будет намного проще. Так, принято у нас на космофлоте. Меня зовите просто, Даниэль». «Договорились, но когда вы успели меня проверить? Я телепат. Сейчас вы подумали, что я скажу Голди, когда она начнется? «Верно. Чтобы все было законно, мы сейчас Голду разбудим, тогда не нужно будет даже временно передавать власть». «Девочки, в каком состоянии наша пациентка?» «Мы ее помыли и переодели в больничную одежду». «Что поделать, другой сухой нет», — ответила Дина. «Ее уже можно разбудить?» «Можно. Она будет чувствовать некоторую слабость и голод, устойчивость около 50%. Дани, поэтому героический и безрассудный поступок». «Бросилась на террориста, пытаясь нас защитить. Я так и подумал». «Правильно подумал». Пришлось поставить бахуру 4.2, поэтому слабость скоро пройдет, а голод усилится. Ничего, накормим. У вас осталась еще икра? Есть еще, но... Что но? Нами сказала, что может быть она сочтет ее некошерной. Вы уже успели и это обсудить? Успели. И еще успели обсудить то, что в этом случае была бы нужна версия 4.4 со свойствами версии 4.3. Но на основе версии 4.2. Я тебя понял, Дина, но новая версия должна быть на основе версии 4.1, так как лигаментума уже нет, пациентка ведь реанимирована в капсуле. Верно, наша ошибка, капитан. Да ничего страшного, все равно переустанавливать придется. Даниэль, что все это значит? Что за версии? спросил муж Голды. Дани слегка прикоснулся к сознанию Беньямина. У вас нет никаких вопросов и воспоминаний об Бахуре и ее версиях. Скажите, Беньямин, насколько религиозна Голда? Можно ли ей слегка отклониться от Кашрута? Можно. Она отнюдь не харидит, богобоязненная. Иначе она бы вряд ли стала премьер-министром. Пока секулярные евреи воюют с халифатом, Харидим — множественное число от харидит). Только молятся, уповая на Всесильного, и выполняют 613 заповедей. Всесильный тоже зря времени не терял. Он сделал все возможное, чтобы мы, арамейцы, оказались здесь, на земле, и помогли вам. Так это он вас сюда прислал? Как-нибудь на досуге, когда все успокоится. Расспросите об этом, Эстер. Дина, что там с голдой? Если она и сможет ходить, то с большим трудом». Но у вас же было кресло на колесах. Отличная мысль, Дани. Бахуры усадили премьера в кресло-каталку и разбудили. Как вы себя чувствуете, госпожа Голда? Ничего не болит? Где я? Как я здесь оказалась? Меня же убил этот предатель. Я видела свет, потом ангелы меня встретили и забрали с собой. И вдруг я здесь. Госпожа Дина, это вы? Прости меня, Голда. Мне нет оправдания. Кинулся к жене начальник охраны Беньямин? Я снова на земле. Ты была бы мертва, если бы не арамейцы. Они вытащили тебя с того света. Представляешь, какая у них медицина? Но ведь в меня попала пуля. Я помню раскаленный кол в груди. Потом все померкло, потом этот свет. А сейчас я сижу и чувствую, как будто все это было не со мной. И есть очень хочется. Я просто умираю с голоду. Вот, пожалуйста, поешьте. Эстер подала тарелку с бутербродами. Это совершенно необходимо, чтобы восстановить силы. Очень вкусно. Это же осетровая икра. Где вы ее взяли? Не иначе у президента Котова. А вот и нет, заметила Дина. Это продукт нашей сриной родной планеты, Эдена-2. Голда съела восемь полновесных бутербродов и запила все это полулитром яблочного сока из запасов бахур. «Теперь полегчало. А где это я?» «На нашем корабле», — ответила Эстер. «Но ведь не в космосе. Я чувствую вес». «Нет, корабль стоит во дворе вашего правительственного здания. И давно я здесь? Примерно час». «Но кто мне объяснит, как это возможно за час вылечить смертельно раненого человека? Что-то не сходится». — Голда, все произошло на моих глазах, — вмешался Беньямин. — Мне-то ты веришь? Это просто фантастические технологии. Тебя положили в капсулу спасения, утопили в каком-то питательном растворе, госпожа Эстер провела операцию с помощью какого-то кибера. Потом сказала, что регенерация закончена, и вот ты здорова. — Действительно фантастика. — Госпожа Эстер, я действительно в порядке? — В полном. Правда, вы потеряли лигаментум и теперь не сможете видеть сны. Но зато вы проживете несколько дольше обычного и не будете больше болеть». «Лигаментум? Что это такое? Без него живут?» «Живут, госпожа Голда», — вмешался Дани. «Наша с мама живет без него уже 32 года. Родила нам сестру и брата и прекрасно себя чувствует. Сейчас нам нужно разобраться с вашими сотрудниками и продолжить переговоры». Потом, если вступите в содружество, вы сможете познакомиться с нашей наукой, и тогда все станет понятно. — Беньямин, может быть, вы принесете новый костюм для жены? — Не нужно. Лучше я в этой пижаме поеду, — возразила Голда. — Пусть все видят, что мое ранение не инсценировка. — Тогда я предлагаю такой план, — сказал Дани. — Мы возвращаемся в ваш Голда-кабинет. — Ох, извините, следует говорить госпожа Голда. Оставьте Даниэль. Я уже поняла, что упрощенное общение – это в ваших правилах. Не стоит лишний раз морочить себе голову протоколом. После того, как ваша делегация спасла мне жизнь, я надеюсь, мы стали друзьями? О, да. Благодарю вас. Без протокола мне значительно легче. Итак, мы идем в ваш кабинет. По дороге мы с Эстер проверяем всех встречных людей на лояльность. Мы телепаты, мы будем очень внимательны, и мы сможем это сделать. В кабинете лежит нападавший. Мы его допросим. Его удалось взять живьем, удивилась Голда. Рина его усыпила психотропным оружием. Никто, кроме нас, не сможет его разбудить еще несколько часов. Фантастика. Но мне нравится. Тогда поехали. Беньямин катил кресло, Дани и Эстер шли по бокам и внимательно прислушивались к сознаниям людей, встречавшихся им по дороге. Все они сочувствовали своему премьер-министру и радовались, что она осталась в живых. В кабинете поверженный террорист так и лежал возле стола. Рядом дежурили четверо подчиненных Беньямина. «Посадите его на стул, пожалуйста», — попросил охранников Дани. «Мы должны его допросить». «Он не просыпается, сколько его ни пинай!» «Но он дышит», — сказал один из дежуривших. «Так и должно быть. А кто ему воротник отрезал и зачем?» «Так надо». Обычно в воротнике зашита капсула с цианидом для самоликвидации спецагента. Понятно. Тот же подход, что у Хара. У вас есть липкая изолента? Примотайте его ноги к ножкам стула. А руки? Да, наручники подойдут. Застегните ему сзади спинки. Отлично. Дани переключил сонор на пробуждение и дал импульс. Террорист пришел в себя и быстро понял, что уже связан а ампула с ядом в руках врагов. «Я все равно ничего не скажу. Лучше убейте сразу». «Размечтался», — возмутился Беньямин. Говорить ничего и не нужно», — флегматично заметил Даня. «Просто не думай о том, кто ты, кто тебя послал, как все было спланировано. Не думай о своих сообщниках. Молодец». «Итак, господа, это не ваш сотрудник, он ряженый. Ваш сотрудник сегодня утром был похищен и сейчас находится по адресу улица ареля Шарона, 14, квартира 20. Там же находятся еще два сотрудника аппарата правительства, места которых заняли спецагенты, вроде этого. Их имена – Алтер Либерман и Берл Лапидус. Средства маскировки – силиконовая маска, грим, парик, искусственные отпечатки пальцев – Так они проникли в здание. Я извлек из его памяти подлинные изображения лиц этих людей, и с сей же момент они уснут, повинуясь моему мысленному приказу. Готово. «Беньямин, пошлите своих сотрудников связать спящих и отрезать им воротники. Я надеюсь, вам известно, где находятся их рабочие места?» «Известно. Они в следующей комнате, и это не случайно». Пожалуйста, Бенни, позаботься и о похищенных тоже, попросила Голда. Само собой, сейчас пошлю вертолет с группой захвата. Подождите, остановил его Дани. Давайте лучше бесшумно, неожиданно и без крови. Можете дать координаты этого места? Разумеется, это несложно, ответила Голда, включая свой компьютер. Рина, посмотри на экран и обработай этот дом. Принято, Дани, я слетаю. И что будет? полюбопытствовал Беньямин. Просто все уснут, и похищенные, и те, кто их удерживает. Когда Рина возвратится, можете посылать свой вертолет, но рисковать вашим десантникам не придется. Рина вернулась через 10 минут. Охранники покинули кабинет премьер-министра и закрыли за собой двери. Голда отдала распоряжение по телефону, чтобы приготовили обед на 7 персон, и подали его прямо в кабинет. Итак, друзья, я готова продолжить. Мы, кажется, остановились на том, что необходимо обсудить стратегию обороны. Да, Голда, ответил Даня. Примерно через 4 дня прибудет еще один космолет содружества с грузом пограничных защитных модулей. Тогда мы сможем закрыть границу Великороссии. Для оснащения границы Израиля оборудование уже доставлено. Необходимо обсудить, как именно его настроить, какие функции включить, а какие оставить неиспользованными. И главное... Где провести саму границу? Последний вопрос самый сложный. Вам известна карта современного Израиля? Известна из интернета, и она совершенно неверна. В каком смысле? В смысле, что она не совпадает с картой, которую я добыл в том же интернете, на которой показаны границы территорий самых древних родов Израиля? Тех самых первоначальных родов потомков Яакова. Карта составлена на романском языке, который на Земле называется латинским. Этот язык нам известен, потому что на нашей родной планете, Эреце, романцы жили, пока не погибли в результате романско-эллинской ядерной войны. Карта датирована 1759 годом, по новому летоисчислению. Если перевести на дату от сотворения мира, это будет 5519 год. У Голды захватило дух. Откуда вам известно о Иакове? Неужели нами? Это твой предмет, тебе слово. Мы изучили земной Израиль, насколько это возможно, по развалившемуся на сегменты, как сказал наш агент-землянин интернету. Вывод исследования таков. Тора у нас с вами одна и та же. Других книг, представленных в земном Танахе, за исключением книги Ехошо бен Нуна, мы не знаем. Здесь в нашей истории провал. Мы, арамейцы, придерживаемся такой теории. На Ирец нас переместили ангелы всесильного, каким образом, пока неизвестно. Земля, как мы думаем, именно тот мир, из которого нас переместили. Узнав об этом, Большой Совет Арамейского Содружества принял решение вмешаться в дела гибнущей земли и спасти ту ее часть, которую еще можно спасти. Земной Израиль также перенаселен, как и большинство земных государств, и попал в число спасаемых стран только благодаря общности наших корней. Скажите нам, если говорить о потомках Якова, какие из них присутствуют на вашей планете? Истори из известно, что у него было четыре женщины. Сохранились родовые имена потомков Леи: Реувин, Шимон, Леви и Сахар и Звулун потомков Рахили, Минаше и Эфраим, потомков Бильхи, Дан и Нафтали, и потомков Зильпы, Гад и Ашер. «Кстати, — заметила Эстер, — родство по женской линии подтверждено исследованиями митохондриальной ДНК. «Нами вы не назвали родовых имен Ехуды и Беньямина, — продолжила Голда. — Имена Ехуда и Беньямин, — Встречаются только в качестве личного имени, но не родового. Слово снова взяла Эстер. Есть еще один род, который в Туре не упоминается, но по генетике митохондрий может быть отнесен к потомкам Леи. Это Давид. Один из представителей этого рода перед вами, Алон бен Давид. У него общих генов с нашим агентом-исраильтянином больше, чем у любого другого члена экипажа. Да и внешне ничем чем-то похожи. «У меня есть гипотеза», — сказала Наами, — «возможно, и Алон, и земные израильтяне являются потомками рода Ехуды или Беньямина, тем более что на иврите вы называете себя Ехуди». «Так вот, что я вам скажу, дорогая Наами», — ответила Голда, — «так все и есть на самом деле. Существует легенда, согласно которой около 2988 года...» На северную часть разделенного к тому времени Исраильского царства напали ашшуры, ассирийцы, и увели в плен десять из 12 колен Израиля В последовавших веках их следы теряются, правда, за одним маленьким исключением. В дальнейшей истории народа остались только колена Ехуды и Беньямина. Остались и представители рода Леви. Они ведь своего земельного надела не получили, так как были предназначены для служения Всесильному. Но десять колен исчезли. Легенда гласит, что вернутся они только перед самым приходом Машиаха. И вот вы здесь. Вы — потомки тех самых исчезнувших родов Израиля. У меня не хватает слов, чтобы выразить свой восторг. Машиах же должен быть потомком Давида из колена Ехуды может быть, это вы? Я? А что означает слово «машиах»? Помазанник всесильного. Конечно, прежде всего, он должен быть царем. Голда открыла файл на своем компьютере. Вот что пишет пророк Иешаяху, представляя слова Машиаха в разделе 61 своей книги. 1. Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным. Послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. 2. Объявить год благоволения Господа и день мести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих. 3. Наделить скорбящих Циона, дать им красоту вместо пепла, елей радости вместо скорби, облачение славой вместо духа тусклого и будут они названы великими справедливостью, насаждением Господа, для прославления. 4. И отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят они и обновят города разрушенные, места, пустовавшие испокон веков. Выдающийся еврейский философ и богослов Моше бен Маймон описывает три стадии наступления эры Мошеаха следующим образом. Если встанет царь из дома Давида, изучивший Тору и соблюдающий заповеди, подобно Давиду своему предку, и он приведет весь Израиль на путь Торы, и будет сражаться в битвах Бога, тогда можно предположить, что он Машиах. Если его усилия увенчаются успехом, и он начнет строить храм на его месте, и соберет Израиль из изгнания, тогда он наверняка... Машиах. Его влияние распространяется на весь мир, и все объединятся в служении Богу. Извините, Голда, но я вряд ли подхожу на роль Машиаха, ответил Алон. Во-первых, я никакой не царь, во-вторых, я технарь, борт-инженер, и Тору знаю так себе. А в-третьих, много кто еще на нашей планете носит родовое имя Бен Давид. Вот, например, король нашего заповедного острова Шлома 56-й, Бендавид король шлома? Как интересно, а почему именно король, а не царь? Слово снова взяло на аме. Конечно, можно было назвать нашего монарха древнеарамейским словом «мелех» — «царь». Но прижилось слово «король», произошедшее от древнероманского «скорли», что означает «сражавшийся храбро и оставшийся в памяти». Ведь до романско-эллинской ядерной войны — Эти два народа доминировали на нашей планете, Эреце. А остров Паданарам, на котором жили мы, арамейцы, был захолустьем. И вот что я еще хотела бы от вас узнать. Какое маленькое исключение вы имели в виду, когда говорили об исчезнувших коленах? Есть одна маленькая веточка, самаритяне, так их называли римляне. Сами же они называют себя шамраним, хранители. Считают себя потомками Менаше сына Иосифа и хранителями истинной веры. И хотя Равинат не признает их евреями, государство такое право за ними оставило. Святое Писание у них совпадает с вашим, а храм у них был свой. Было бы интересно провести генетическое исследование, заметила Эстер. Возможно, именно они являются прямыми родственниками нашего рода Минаше. Кстати, о храме. Скажите, пожалуйста, Голда. — Что означают слова «построить храм на его месте?» — спросил Даня. — Неужели у вас не осталось никаких свидетельств о храме? Ведь десять колен исчезли уже после того, как он был построен. — Нами же говорила в нашей истории «провал». Никаких свидетельств о переселении нашего народа на другую планету не сохранилось. Все, что у нас есть, — это пятикнижие «Маше» и книга «Ехошо бен Нуна». Тогда я расскажу вкратце историю храма. Во времена Маше служение всесильному проводилось в Шатре Откровения. Однако вторым царем Шлома, сыном первого царя из колена Ехуды Давида, около 2760 года был построен храм из камня Бейт-а-Мигдаш, Дом святости. И с тех пор служение проводилось именно там. Построен он был на храмовой горе в городе Иерушалаиме, который Давид сделал своей столицей. Легенда гласит, что в основе горы лежит скала, с которой всесильный начал сотворение мира. С точки зрения науки это вряд ли возможно, но легенда есть легенда, и тут ничего не поделать. После смерти Шлома народ Израиля разделился на два царства, называемые также двумя домами. Эти половины стали называться царством Ехуда и царством Израиль. Между ними началось ожесточенное соперничество, которое истощало их внутренние силы. Чем не замедлили воспользоваться соседи. И уже вскоре египетский фараон Шешонг I сделал быстрый набег на Яхуду, взял и ограбил Иерусалам и многие другие города-страны. В 2988 году столица Северного Израильского царства, Шамрон, Самария, была разгромлена грозными воителями Ашшуров. Царство Ехуда, оставшееся более верным истинной религии, закону Маше и имевшее в Иерушалаимском храме могучий оплот против внешних разлагающих влияний, продержалось дольше Израиля, но оно тоже не избегло роковой участи. В 3174 году войска Бавиля Вавилона, завоевали царство Ехуду разрушили Иерушалаймский храм и увели цвет его населения в плен. Так закончилась эпоха первого храма. Бавельский плен, однако, не стал могилой для народа ехуды, в отличие от Ашшурского плена, ставшего роковым для населения Исраиля. Напротив, он послужил первым шагом к распространению чистого монотеизма среди языческих народов. Спустя 70 лет, в силу указа великодушного кореша, Кира, персидского царя, сломившего могущество Бавеля, евреи получили возможность возвратиться на свою землю и построить новый храм в Иерушалайме. С возникновением персидской империи Ахеменидов, включившей в свои пределы все важнейшие города Древнего мира в Месопотамии, Малой Азии и Египте, Часть евреев вернулась в землю Ехуда, где ими был восстановлен храм и возрожден религиозный центр в Иерушалайме, вокруг которого возобновилась государственная и этническая консолидация евреев. Персидские цари официально признали право евреев жить по законам процеф, запечатленным в Торе. Однако никогда больше страна Ехуда не имела статуса независимого государства. Вплоть до восстановления еврейского государства по решению ООН в XX веке, по новому летоисчислению. Второй храм продержался до 3830 года, когда, подавляя восстание евреев против римлян, император Тит его полностью разрушил и разграбил. До настоящего времени сохранилась только западная стена, возведенная для укрепления насыпи на Храмовой горе. Теперь она называется «стеной плача». По велению омиядского халифа Абд-Аль-Малика в Иерушалайме на месте разрушенного римлянами храма воздвигли мечеть Кубат-Ас-Сахара. Купол скалы. Внутри купола находится выступ скалы, с которого по преданию пророк Мухаммад совершил мирадж – вознесение на небеса. Именно благодаря этому выступу Кубат-Ас-Сахара получила свое название. Работы завершили примерно в 4465 году. В то же время было закончено расширение второй мечети на Храмовой горе, которая называется Аль-Акса. Отвечая на ваш вопрос, Даниэль, следует сказать, что построить храм на его месте фактически означает снести важнейшие святыни ислама, освободить Храмовую гору и возвести новый храм. Так кому же принадлежит сейчас Храмовая гора? Формально она принадлежит Израилю, но фактически ею владеет местный арабский народ. Это автономия западного берега Иордана. Объединенный арабский халифат стремится присоединить к себе земли автономии, но пока у него не получается. Еврейские поселения мешают. Между мной и халифом Сайфуллахом Ибн Аль-Валидом действует негласный ультиматум. Если халифат попытается силой присоединить арабов Западного берега вопреки желанию еврейских поселенцев, то несколько мегатонных боеголовок упадут на Мекку, главный город всего исламского мира. Неужели вы способны развязать ядерную войну? Я не верю. Свойства вашей души таковы, что вы не способны на такое преступление. Вы правильно думаете, Даниэль. Но халиф-то этого не знает? Вы мои мысли можете прочитать, какой смысл мне вас обманывать. Я знаю, что наш ядерный центр под Димоной и все наши боеголовки вы уничтожите. Но взамен вы нам должны чем-то серьезно помочь в военном плане. Конечно, мы поможем. Я предлагаю провести охраняемую границу, но вы должны указать, где именно. А какой смысл вы вкладываете в это понятие? Охраняемая граница Голда... Это линия, которую не может пересечь ни один человек, ни одно кибернетическое устройство и ни один летательный аппарат или снаряд. На нашей родной планете существует враждебное нам государство, населенное, правда, не людьми, а другой разумной расой – Хара. Охрана побережья нашего континента Исраэль, на которое Хара пытаются время от времени проникнуть, теперь стала автоматизированной. Такие же охранные комплексы мы предлагаем установить на границе земного Израиля. Граница станет непроницаемой, и жители вашей страны не будут более опасаться обстрелов, бомбежек или прорыва вражеских танков, как это было под Кирият шманой Кстати, тогда с танками расправилась моя сестра Эстер с помощью лучевого оружия, этой самой скафы, что сейчас стоит в вашем дворе.